Макар Акулин. Ваниль. Несмотря на поздний час, а было уже где-то около девяти вечера, в торговом зале все еще хватало покупателей. Сперва это показалось Глебу странным, но потом он сообразил, что все объясняется просто. Во-первых, сегодня день города, погоды стояли отличные, потеплело, и на вечернее гуляние вышли все от мала до велика. Во-вторых, чемпионат по футболу. И на нашем стадионе один из завершающих матчей. Понаехало болельщиков со всей области, были и ультрас. Их сразу было видно по яркой ФК атрибутике и соответствующему бодипейнту. И потом Глеб вспомнил, что скоро Пасха, и люди, вероятно, уже скупаются к этому празднику. И действительно, у некоторых покупателей в корзинах и тележках виднелись завернутые в целлофан фирменные куличи с логотипом Гипермарт. Сам Глеб подобные праздники игнорировал, как и причину их появления. Глупая иллюзия того, что где-то там, наверху, кто-то сидит, глядя свысока на человеческий муравейник и, сердобольно покачивая бородатой седой башкой, беспокоится о каждом из многочисленных миллиардов бессмысленных насекомых, копошащихся внизу в тщетных попытках как-то организовать и наладить свои никчемные жизни. А то, что это доброе существо еще и ждет, когда ты униженно попросишь его о помощи, как будто оно само не может сообразить, когда тебе нужно помочь. Это представлялось Глебу вообще полной дикостью. Скорее уж, ему были ближе языческие корни подобных христианских торжеств. Идея, что некоторые сверхъестественные сущности могут по прихоти своей, особенно если вовремя не откупиться жертвой, вмешаться в твою жизнь и чаще всего с намерением нарушить привычный для тебя уклад, а потом с холодным любопытством наблюдать, как ты станешь выпутываться из создавшихся обстоятельств. Именно так он смутно мог бы представить себе устройство мира, если бы вообще интересовался подобными вопросами. Но он не интересовался. Мир его увлечений, помимо работы, составляли кино и билетристика, посвященная более приземленным и уж никак не клирикальным вопросам. В гипермаркет на углу строителей и полевой, как раз напротив возводящейся многоэтажки, он зашел по одной неотложной надобности и планировал потратить тут довольно продолжительное время на хождение по рядам. Но, увидев в большой очереди указ, понял что этого не потребуется. Последнюю пару лет Глеб вообще терпеть не мог стоять в очередях. Эта бессмысленная трата времени в обществе вечно всем недовольных потребителей, вынужденное выслушивание чужих дрязг, бесконечное топтание на месте под раздражающий монотонный писк кассовых терминалов и созерцание неприятных лиц вокруг в толпе, выводило его из себя и в конечном счете превращало в одного из них, что было обиднее всего. Но в этот раз он наоборот даже предвкушал, как будет медленно плестись к кассе в самом хвосте очереди, а потом еще, возможно, пропустит пару-тройку человек перед собой. Поэтому он спокойным размеренным шагом пошел в алкогольный отдел за бутылкой светлого нольпроцентного. Раньше он позволял себе обычное некрепкое пиво, но после недавнего случая решил, что, пожалуй, и это тоже лишнее. может, потом еще на обратном пути взять кефир и овсяных хлопьев на утро подумал он хотя не факт. Походу он осматривал внутреннее пространство магазина. Два этажа. На первом продукты, посуда, хостовары и бытовая химия, на втором поменьше. Электротовары, инструменты и даже какая-никакая мебель вроде столов и стульев. В общем, все, что может понадобиться обывателю для жизни. Только аптеки нет. Он осторожно оглянулся на темнеющие входные двери магазина. Не стоит ли ему покамест подняться на второй этаж, расположенный над дальней частью торгового зала первого этажа? Нет, все спокойно вроде. Да, пожалуй, не вышло бы у него ничего. Второй этаж скоро закрывается, вон уже эскалатор остановили. Глеб расслабился, насколько позволяло его перманентное ощущение последних лет, что он м -м, не в своей тарелке, подобно селлинжеровскому Холдену Колфилду. Мимо него по направлению кассам шли покупатели с товарами. Вот прошла старушенция с сиреневыми кудрями, из тех, что обычно на кассе устраивают тягучие скандалы, что им всучили товар по полной стоимости, хотя на него должна распространяться скидка. А вот прошли парень с девушкой, они держались за руки, а парень нес подмышкой большую тефлоновую сковороду, и возможно, это была их первая совместная полезная покупка в дом. Блуждающим взглядом, окидывая полки с товарами и высокие потолки с подвесными светильниками, трубами системы вентиляции и прочей арматурой, Он медленно продвигался вдоль уже довольно пустынных молочных рядов, принюхиваясь к нарастающему аромату лаванды, пока случайно не наткнулся на какую-то женщину в черных джинсах и коротком пальтишке, сидящую на корточках к нему спиной возле холодильного стеллажа и копошащуюся в рядах ярких бутылочек с йогуртами. Что-то она там поправляла, расставляла, передвигала. Рядом с ней на полу была продуктовая корзинка с поврежденными и, видимо, просроченными бутылочками. Женщина выпрямилась и с вызовом посмотрела на него снизу вверх. Это оказалась молодая, лет двадцати или чуть больше, девушка с ярко накрашенными серыми глазами, худым, но в целом миловидным лицом. В нижней губе был пирсинг. Прямые волосы, выкрашенные в черный и темно-синий цвета, были средней длины. Челка частично прикрывала левый глаз. Насколько позволял видеть темно-серый тренч, стройная. В ушах у нее торчали проводные наушники, из которых доносился ритмичный шелест. Сильно пахло лавандой, то ли от нее, то ли от йогуртов в ее корзинке, от отчего щекотно защипало в носу и захотелось чихнуть. «А она ничего», – невольно отметил про себя Глеб и уже был открыл рот, чтобы извиниться за свою неловкость. Но в следующую секунду они уже оказались за столиками в кафе кондитерского отдела в самой глубине зала, со стаканчиками кофе в руках. Видно было, что девушка греет о горячей картонный цилиндре козябшие руки, на которых еще секунду назад были целлофановые перчатки, а теперь Глеб мог наблюдать слегка потертый черный маникюр на ее худых пальцах. Она что-то рассказывала ему. «Ну и вот пришлось идти оттуда. И пока не найду работу получше, решил устроиться мрачом помолочке Деньги нужны. Жить же надо как-то. За съемку платить». Она шумно отхлебнула из кружки. «Очень забавно и по-детски мило». А у них на Скоропорт всегда есть вакансии. Целый день у холодильника вертеться то в холод, то в тепло. Болеют часто. Громко шмыгнула девушка носом. Видишь, пальто таскаю не по погоде. Интересные были у нее глаза. Большие, наивные и блестят. А от грусти или от радости не поймешь. Глеб огляделся. В кафе кроме них никого не было. Даже продавца за стойкой. Видимо отошел в другой отдел, пока тут затишье. Рядом метров в пятнадцати. Выселась молчаливая громада эскалатора на второй этаж. Глеб кивнул, хотя вопрос девушки был явно риторический, и опустил глаза на стол. Перед ним и перед его собеседницей стояло по блюдечку. В ее блюдечке лежала надкушенная пироженка. Судя по крошкам в блюдечке поближе, свое пирожное он уже съел. Плохо. Глеб достал из кармана телефон, казавшийся крошечным в его могучей руке, и посмотрел на часы. Полдесятого нахмурился. Девушка заметила это и спросила. «Торопишься? Если что, это моя последняя точка на сегодня. Мне спешить некуда». И девушка иронически улыбнулась, словно это была шутка, смысл которой должен был быть понятен Глебу. «Да нет, просто вспомнил об одном деле, а, неважно, в общем». Девушка снова улыбнулась, теперь уже слегка настороженно. «Так а что ты там говорил про свою работу? А то я тебя перебила, прости». Глеб напряг память, пытаясь сфокусироваться на том, что его сейчас тревожило. Да, вспомнил. Утром его ежедневная таблетка так и осталась на кухонном столе. Он забыл ее выпить. И аптеки рядом нет. Он еще раз посмотрел на девушку. Она ему нравилась. Кажется, он ей тоже в какой-то степени. Он машинально отхлебнул из своего стаканчика слегка остывший кофе. Слава богу, это был обычный американо. Пытаясь сообразить, что он уже успел ей рассказать, Глеб наморщил лоб, но девушка сама пришла ему на помощь. «Ну, ты остановился на том, как тебя комиссовали по ранению в голову. Я начал рассказывать, как меня Наташка подставила из-за места геймдиза. Ну, игрового дизайнера. В конторе одной игровой. Да ты, походу, всё прослушал». Она звонко засмеялась. «Ну да чёрт с ними. Ты сейчас работаешь, где?» Глеб пожал плечами. «В ветеранской организации. Бумажки перекладываю. Скукотища!» «Да ладно тебе, расскажи. А вдруг не засну?» Она состроила забавную рожицу, будто засыпает топершись щекой на кулак, и соскальзывает с него на стол. «Да как я вообще мог с ней познакомиться?» Подумал Глеб в скупых выражениях, описывая собеседнице свою новую работу. «Я ж с бабами и двух слов связать не могу». Ему вспомнились его последние эпизодические отношения с противоположным полом, построенные исключительно по принципу «деньги-товар». Вспомнилась Вика с ее вечно требовательным и укоряющим голосом, недовольной физиономией. Не с ней было только в постели, да и то лишь на первых порах. Книга она не читала, смотрела только идиотские ток-шоу и тошнотворные бьюти-блоги. Хорошо, что она от него ушла, когда он надолго попал в госпиталь. Ничего, кроме горького осадка, этот скоротечный брак по себе не оставил. Слава богу, хоть детей не завели. Правда, холостяцкая жизнь после ее ухода тоже особо интересна не была. Все эти одинокие посиделки под лампой на ночной кухне, вперевших взглядом в мерцавшую огнями черноту за окном, эти краткие встречи с чужими ему женщинами, никак не улучшавшие его моральное состояние. Но все это сейчас было неважно. Важно было другое. Он не выпил утром это суксимид. Внезапно светильники над головой мигнули и, словно по команде, погасли. В наступающей темноте оба звертели головами. Она испугана, а он настороженно. «Хорошая девчонка», — подумал он, хотя и не помнил, что она такого хорошего ему про себя рассказала за последние полчаса. Он сообразил, что так и не знает ее имени. Хотя нет, знает. Татьяна. Откуда знает? Ах, да, бейджик у нее на груди. Торговый представитель Татьяна. Фамилию ниже мелким шрифтом он не разглядел. Все живы, все здоровы и на том спасибо, сказал он про себя, тревожно вглядываясь в темноту обширного зала, освещенную со стороны касс несколькими красновато-оранжевыми светильниками аварийного освещения. Там слышался гомон из множества встревоженных голосов. Кто-то с ближайшей ко входным дверям кассы крикнул зычно. «Эй, свет включите, вы чё там, блин?» «Чё за нафиг?» — храбрясь спросила девушка. Глаза уже чуть-чуть привыкли к полутьме, и Глеб смог разглядеть её бледное лицо с тревожно-блестящими белками глаз. «Может, ультрас буянит?» — предположил он. «Ультрас?» «Ну да. Ну, вроде того он в яркой футболке у первой кассы, видишь?» Таня смешно прищурилась, пытаясь разглядеть то, на что указывал Глеб. Близорукая, понял Глеб, замечая, что с каждой минутой все больше проникается к ней симпатией, возможно, замешанной в том числе и на сочувствии к ее нынешнему не очень завидному положению. Черт, да она совсем как ребенок малый, подумал он, глядя на нее, и внутренне улыбнулся этой ассоциации а еще больше тому разительному контрасту, который девчонка являла собой в сравнении с Викой. Тем не менее, в душу Глеба закралось нехорошее предчувствие, наслоившись на постоянное ощущение внутреннего дискомфорта, к которому он привык уже за пару лет после госпиталя. Что-то он упустил. Глеб снова посмотрел на экран мобильника, часы которого показывали 21.45. «Так и есть». Он развернул трубку к девчонке и, тыкая пальцем в правый верхний угол экрана, спросил. «У тебя тоже такое?» У него был двухсимник, и обе симки показывали отсутствие связи. В синеватых бликах от его мобильника испуганное лицо девушки вдруг стало слегка напоминать маску трупа. Она суетливо достала из кармана свой сотовый, на удивление не в стразах и без прочих идиотских побрякушек. Там тоже была пиктограммка перечеркнутой антенны. «Да, нету связи. Глеб, что это значит?» «Угу. Видать, я так и представился констатировал он и ответил, «Не знаю, у меня такое минут 15 уже». Ропот возле касс усилился, напоминая шум прибоя. Слышались возмущенные женские выкрики. Видимо, кассовые аппараты вырубило вместе с освещением, и кассиры перестали отпускать товар. Таня напоминала сейчас встревоженного зверька наподобие суриката, который, старательно вытягивая шею и вращая головой, Селится разглядеть невесть откуда приближающуюся опасность. В ее голосе уже звучало неприкрытое беспокойство, когда спустя некоторое время она спросила. «Слышишь? Ты это слышишь?» Вдалеке указ послышался веский, успокаивающий голос охранника. «Спокойнее, спокойнее, сейчас разберемся!» Перекрывающий гомон толпы. Потрескивая и мигая, включилось несколько потолочных светильников в торговом зале. Где-то в подсобных помещениях за витринами кондитерского захлопали двери. Но девушка имела в виду совсем другое. И Глеб это понимал. Он и сам уже какое-то время прислушивался к некому гулкому звуку, доносившемуся снаружи магазина. Но мешали шумные покупатели, которым уже надоело битых полчаса стоять в очередях у неработающих касс. Кто-то в толпе уронил на пол бутылку. И она разбилась, огласив зал звенящим шелестом разлетающихся по полу мокрых осколков стекла. И тут внезапно, словно по команде, гудение удивленных и раздраженных голосов указ утихло, и в наступившей полной тишине стало отчетливо слышно, как снаружи, За входными дверями заработала автомобильная сигнализация. Потом вторая. Потом третья. Что-то гулко ухнуло на стройке через дорогу. Молчаливый зал откликнулся одиноким детским плачем. Вскрикнула женщина. Татьяна в порыве неконтролируемого страха вскочила из-за столика, собираясь направиться к людям, к выходу из супермаркета. Но Глеб неожиданно для себя самого... Властным движением взял ее за руку и удержал. Она хотела что-то сказать ему, указывая свободной рукой на кассы, но он приложил палец к губам. «Тссс, тихо. Я всё слышу и вижу». То, что произошло в следующее мгновение, словно в одночасье перебросило Глеба в самое пекло боя. Все длилось считанные секунды. Где-то на улице, совсем рядом со входом, в супермаркет прогремел мощный взрыв. И тут во входные двери бешено заколотили, словно сотни шаманов стали бить в свои черные бубны. Разгоравшееся снаружи пламя осветило стеклянные входные двери, до этого затемненные наступившими сумерками. И Глеб своим острым зрением ясно увидел через весь зал как на колеблющемся желто-красном фоне в широком дверном створе заплясали в диком танце уродливые, неестественно извивающиеся фигуры, в которых теперь сложно было признать людей. А потом произошли сразу две вещи, от которых волосы на голове у Глеба стали дыбом. Широкая дверь с грохотом и звоном бьющегося стекла повалилась внутрь магазина, выплюснув в тускло освещенный вестибюль торгового центра какую-то неистово трепещущую красно-бурую массу, которая тут же, разделившись на потоки из отдельных пугающих гротескных фигур, словно сошедших с картины Иеронима Босха, хлынула кассом. И одновременно с этим толпа покупателей, огласив вокруг пространство внезапно жутким воем, в котором слились воедино вопли сотен женских и детских глоток, отпрянула от терминалов, и подобно убегающей океанской волне понеслась, набирая скорость, вглубь торгового зала. Туда, где в тени напряженно всматривались и вслушивались происходящее Глеб и его спутница. Глеб процедил. «Надо валить!» И отрывисто добавил, дернув растерянную Татьяну за руку и показывая ей на дверь за витриной с плюшками и тортами, скрытую в темноте. «Туда быстро!» Но бежать им пришлось недолго. Не успели они обогнуть стеклянную конструкцию, как дверь сама распахнулась от удара открыв проход в черноту подсобного помещения. Глеб остановился и придержал девушку чуть позади себя. Из темноты дверного проема раздавались те же беспорядочные гулкие звуки наподобие барабанного боя. Это продолжалось лишь миг, после чего звуки стихли, и в следующем мгновение темнота зашевелилась, обретя форму, и из двери появилось нечто ужасающее, чего Таня коротко взвизгнула, а у Глеба на лице одновременно отпечатались ужас, отвращение и изумление. Существо напоминало человека, но человеком не было. Уже не было. Запрокинутая вверх голова, мутные пятна глаз — Распахнутый в ужасном оскале черный рот с торчащими в кривке в кость, частично обломанными до острых осколков зубами. Серая кожа, сквозь мерзко расширенные поры которой сочилась отвратительная бурая сукровица. Красные отсадин руки с противоестественно вывернутыми суставами и ободранными до костей кончиками пальцев. Но изумило Глеба не это. А то, что на существе была полицейская форма, сейчас вся бурая от крови и выделений заживо разлагающегося тела. С одной стороны на поясе висела пустая теперь кобура, а с другой стороны был прикреплен планшет с листком. На листке было изображение, составленное фотороботом для ориентировки, Глеб знал, чей это фоторобот. Он уже видел этого полицейского сегодня, как раз перед тем, как зайти в магазин. «Их было двое», — успел подумать Глеб. «Сейчас второй появится». Существо не издавало ни звука, и это было страшнее всего. Оно просто приближалось, с каждой секундой все быстрее. Позади монстров в черноте дверного створа началось новое движение. Глеб рванул из-за витрины, потащил за собой Татьяну и побежал к эскалату, ведущему на второй этаж, слыша за спиной звон бьющегося стекла. То, что они увидели перед собой посреди огромного зала гипермаркета, ошеломило их. Еще минуту назад респектабельное и спокойное пространство торгового центра превратилось теперь в кровавое побоище. Это был просто ад. Две волны, нападавших с улицы и спасавшихся бегством, слились. И теперь на фоне с грохотом падающих стеллажей распространялась, подобно лесному пожару, картина человеческой боли и истребления. Все происходило словно в замедленной съемке. Бывшие люди рвали оставшихся в живых на части. Они душили их, они били их, они потрошили их, выдирая кишки и ели их живьем. Крики, визги женщин и детей, стена умирающих слились в один монотонный гул, который давил на уши с невероятной силой. Слева, возле полок с Тайдом и Ариэлем, какой-то ультрас, парень лет восемнадцати, Наотмашь пил жуткого вида зубастую старушку по голове с бурой сиреневыми кудрями бейсбольной битой, пока страшный мальчик лет десяти с торчащим из головы тесаком для рубки мяса молча пытался ухватить парня сзади зубами за свободную руку. Чуть поодаль омерзительно скалящийся и стекающий слюной и бурой слизью существо женского рода Крутилась волчком на месте, пытаясь неловкими движениями рук дотянуться до маленького ребенка, плачущего у нее за спиной в специальном заплечном рюкзаке. Эдакая богохульная пародия на Мадонну с младенцем. В другой стороне отец семейства тщетно пытался защитить своих от нашествия кошмарных изувеченных тварей в строительных робах при помощи самоотжимающейся швабры и травмата, выстрелы которого глухо прорывались сквозь какафонию умирания, но видно было, что проигрывает битву. Привиновые пули не оказывали на твари сколько-нибудь значительного воздействия, жена его уже подверглась нападению и теперь лежала в агонии, захлебываясь в собственной крови, льющейся из разорванного горла а двое детей с визлями и рёвом жались к ногам отца, прикрываясь большими картонными коробками сухих завтраков. И на это невозможно было смотреть. — Помочь? — Нет, не успею. Глеб отвернулся и увидел, как обращенная в чудовище девушка доедала молодого человека, в отчаянии отвешивающего ей последние звонкие удары по лбу сковородкой кефаль с жёлтой акционной биркой измазанная кровью мертвенное лицо ее со слепыми глазами почему-то всколыхнуло в памяти Глеба картинку изувеченного женского тела, лежащего на мокрой от росы траве городского парка. Картинку, которая никогда раньше не посещала его сознательную память. Тем временем цунами смерти распространялось все ближе и ближе. А мерцание немногочисленных уцелевших светильников под потолком создавало жуткий стробоскопический эффект, от чего у Глеба мурашки побежали по всему телу, несмотря на его былую подготовку. И вот в этом мерцающем свете оставшиеся в живых в панике разбегались во все стороны, топтали упавших, спотыкались, толкали друг друга, сами падали, валя за собой пестрые товары с полок, а сзади на них... Бросались прожорливые, кошмарные твари, некогда тоже бывшие добропорядочными обитателями этого города, образцовыми потребителями всех тех товаров, которые сейчас в с телами покрывали пол торгового зала подобно пестрому ковру с бесчисленными логотипами. Окаменевшая от ужаса Таня вцепилась в руку Глеба мертвой хваткой и иступленно что-то шептала. Глеб почувствовал вдруг сильный запах ванили, и это было уже совсем нехорошо. «Попили блин кофе!» Не к месту саронизировал Глеб, пытаясь отвлечь себя от все усиливающегося назойливого запаха, провоцировавшего нестерпимую давящую боль в висках. Он хотел было крикнуть Татьяне, что им нужно быстрее, быстрее бежать на эскалатор, как вдруг... Он открыл глаза и обнаружил, что находится в совсем другом месте. Кажется, это был второй этаж. Свет одинокой лампы заставлял высокие стеллажи и стойки с инструментами отбрасывать причудливые пугающие тени, похожие на притаившихся по углам чудовищ. Глеб встряхнул головой. Что-то было не так. Во-первых, было тихо, подозрительно тихо ни криков, ни взрывов. Во-вторых, он больше не держал девушку за руку. Вместо этого его руки, по локоть обогрённой кровью, сжимали древко увесистого топора, с лезвия которого кровь ручейком стекала на пол. Он тяжело дышал, чувствуя, как под струится у него по спине. А мышцы слегка ноют от усталости. Оглянувшись вокруг, он даже непроизвольно присвистнул. Весь пол был завален трупами. Вернее, их частями. Руки, ноги, отсеченные головы, туловище с глубокими стекающими кровью и бурой лимфой зарубками. Сколько их тут? 10, Двадцать? Тридцать? Больше? Одна из отрубленных рук валой лужи неподалеку все еще продолжала сжимать окровавленный разводной ключ с прилипшими к нему ошметками бурого мяса и волос. И вот, когда дыхание Глеба немного успокоилось, за его спиной в пугающей абсолютной тишине послышался жуткий скрежещущий шорох. Глеб обернулся. Это был выход со эскалатора, заваленный, чуть ли не в человеческий рост, грудой из расчлененных тел. Сложно было сказать теперь, какие из них принадлежали монстрам, а какие еще людям. Отдельные части тел вяло шевелились прямо внутри этой сочащейся кучи шнотворный звук распространялся оттуда. Переступая через фрагменты кошмарного мясного ассорти, раскиданного по мокрому и липкому полу, глеб отошел в бок, чтобы увидеть что происходит на эскалаторе за этим бруствером из мертвецов. Там плотной очередью, занимая весь эскалатор аж до самого первого этажа, Дыша друг другу в затылок, стояли эти существа, задирая вверх свои замогильного вида, не физиономии и принюхиваясь. Стояли молча и скрежетали зубами. Только их головы повернулись в том направлении, где стоял сейчас Глеб. Некоторых из них он узнавал, в основном По остаткам одежды. Часы на стене показывали полночь. Вдруг опомнившись, Глеб пошарил взглядом вокруг. «Эй, Таня! Таня!» Сперва тихонько, а потом все громче стал звать он. Где-то справа, у стендов с дрелями и шуруповертами, послышался слабый стон. Глеб подошел туда, держа топор наготове. За стендом полусидел. Опершись на стелаж, тот самый парень Ультрас. Он был жив, но, судя по отрывистому и глубокому дыханию, умирал. Правая рука его была криво разрублена в районе предплечья, и то, чем он был сейчас занят, это безуспешно пытался перемотать кровоточащую рану импровизированным жгутом из шнура от электродрели. Рядом валялась его грязная и облупившаяся от многочисленных ударов бита к концу которой он как-то успел примотать армированным скотчем большой кухонный нож, теперь обломанный. Увидев Глеба, парень дернулся, а глаза его наполнились ужасом. «Не надо, чел, не надо, пожалуйста, не надо!» Он в панике стал отползать от Глеба вдоль стеллажа, и по его грязным откровищекам потекли слезы. Глеб молча шел за ним. Парень рефлекторно пытался защититься, закрыться от Глеба правой рукой, но это оказалось невозможным. Часть предплечья и кисть повисли на лоскуте из кожи и мяса, раскачиваясь словно маятник. Глеб сделал успокаивающий жест рукой и обвел глазами весь этот закуток в поисках того, чем можно было бы остановить кровь. И тут он увидел её. Вот ведь странная ситуация. Он видел ей лицо при свете всего минут 15, был знаком с ней не больше часа, но теперь она оказалась ему самым близким и дорогим человеком, которого он когда-либо знал за всю свою жизнь. Идиотизм какой-то выходило так, что все в этой жизни не имело смысла, кроме ее больших серых глаз, в которые, казалось, можно было смотреть до бесконечности. Она могла бы понять и принять все его проблемы, подумалось ему. Возможно, она даже могла бы вылечить его больную душу от одиночества. Жаль, что все вот так вышло. Она лежала в самом углу помещения и смотрела своими широко раскрытыми глазами в потолок. На лице, пересеченном сверху донизу неровной вертикальной красной чертой, не было ни страха, ни боли, но было некое мечтательное выражение, словно она, наконец, увидела то, что хотела увидеть всю свою жизнь. И тут он лишь на один градкий миг вспомнил, как познакомился с ней, о чем они говорили те полчаса, какие книги, фильмы, события, проблемы обсуждали, как она раскрыла ему душу, как со стыдом призналась, что доведенная до неврозы бытовухой и одиночеством планировала сегодня после работы вскрыться в ванной. Глеб присел над ней Отложив скользкий топор в сторону и попытался приподнять ее голову в надежде, что что-то еще можно исправить. Но ее голова, словно разрезанное яблоко, аккуратно развалилась на две равные половинки, покачивающиеся на шейных сухожилиях. Глеб не заметил, как прокусил себе губу. «Черт, да разве это боль? Что вы вообще понимаете в боли?» По помещению разнесся странный тихий звук, напоминающий не то вой, не то утробное рычание. И Глеб не сразу понял, что издает этот звук он сам. Он посмотрел на свои мокрые от крови ладони и вспомнил другое. Последний раз, когда он забыл выпить свой противоэпилептический препарат, он тоже под вечер провалился. Что было, пока его не было... Он не знал, да и разбираться не хотелось. Хватало того, что в себя он пришел уже дома, а на его измазанной грязью и чем-то красным руки были надеты целлофановые пакеты, видимо, чтобы не оставлять следов. Но где-то он все-таки засветился. Сегодня он увидел на стене объявление о розыске с его фотороботом и начал догадываться. Сколько раз он забывал принять эту чертову таблетку от бессудорожных припадков. Сколько раз она просто не подействовала. Сейчас он вспомнил всё. Он прятал тела в канализационных люках. Судя по всему, это были случайные прохожие, которым просто не повезло. Вечером он заметил парочку полицейских с планшетом. Как бы небрежно прогуливающихся возле машины с мигалками и глазеющих на прохожих. И поэтому он решил зайти в магазин. Ему нужно было просто переждать, пока они уйдут. Просто переждать, мать его! Глеб бережно положил рассеченную голову девушки на пол, встал и снова взял в руки свое орудие массового убийства. Парень под стеллажом уже не дышал. Появившийся было робкий запах лаванды, теперь быстро сменялся крепким ванильным смрадом, который все усиливался и усиливался, отдаваясь адской болью в висках. Глеб криво ухмыльнулся и, подойдя к эскалатору, зачем-то громко сказал «Свободная касса!» и принялся разрушать кровавую баррикаду расшвыривая в стороны куски плоти и помогая себе топором. Макар Акулин. Ваниль. Читал автор. Музыка и аудиооформление Макар Акулин.